И я мечтал о том времени, когда зимние поля, лишенные хлопчатника и голые, укроет толстое, холодное и белое одеяло снега. Возле самой реки пыль перестала клубиться из-под колес. Мы въехали на мост. Я встал, чтобы видеть, как течет внизу вода. Мутный коричневый поток едва двигался вдоль берега. У нас в кузове лежали два тростниковых удилища и отец обещал мне, что после того, как отвезем продукты, мы с ним немного порыбачим. Летчеры были издольщики. Они жили не более чем в миле от нашего дома. Но у меня было такое ощущение, что они живут в какой-то другой стране. Их покосившаяся хибарка стояла на излучине реки. Вязы и ивы касались ее крыши своими ветвями, а заросли хлопчатника начинались чуть ли не у самого крыльца. Травы вокруг дома не было, только небольшой круг вытоптанной земли, где возилась орда юных летчеров. Я втайне радовался, что они живут по другую сторону реки. В ином случае мне бы чего доброго пришлось с ними играть. Они обрабатывали 30 акров земли и часть урожая отдавали ее владельцу. Половина от немногого не давала им практически ничего, так что Летчеры жили в бедности и грязи. У них не было электричества, а также ни машины, ни грузовика. Иногда мистер Летчер заходил к нам и просил папе подбросить его в город, когда мы собирались в очередную поездку в Блэк-Оук. Дорога до их хибара была такой ширины, что ее едва хватало, чтобы проехать нашему грузовичку. Когда мы подъехали к их дому, веранда была уже битком набита грязноватыми бледными мордашками. Однажды я насчитала у Летчеров семерых детишек, но точно их сосчитать было невозможно. И еще было трудно отличить мальчиков от девочек. Все они были косматые, у всех были узкие личики с одинаковыми бледно-голубыми глазами. И все они ходили в каком-то рванье. Миссис Летчер вышла на крыльцо, вытирая руки о передник. Повернувшись к маме, сумела выдавить из себя улыбку. «Здравствуйте, миссис Чандлер», — произнесла она тихим голосом. Она была высиком, а ноги у нее были тощие, как прутики. «Рада тебя видеть, Дарла», — ответила мама. Отец возился в кузове, передвигая коробки и убивая время, пока дамы не наговорятся. Мистера Летчера мы увидеть и не ожидали. Гордость не позволяла ему выходить и принимать от нас продукты. Этим всегда занимались женщины. Пока они там говорили про урожай и про то, как нынче жарко, я отошел от пикапа под бдительным присмотром всей этой малышни. Зашел за дом, где в тени слонялся их самый высокий парень, стараясь не попадаться нам на глаза. Его звали Перси. Он утверждал, что ему уже двенадцать, хотя я в этом сомневался. Он не выглядел достаточно крупным для двенадцати лет, но поскольку никто из летчеров в школу не ходил, не было и возможности сравнить его ни с кем из мальчишек того же возраста. Он был без рубашки и босиком, а кожа у него была цвета темной бронзы. Он ведь целыми днями торчал на солнце. «Привет, Перси», — сказал я, но он мне не ответил. «Странные люди эти издольщики. Иногда с таким можно поговорить, а в другой раз он смотрит на тебя пустым взглядом, словно хочет, чтобы его просто оставили в покое. Я посмотрел на их дом. Маленький квадратный ящик, а не дом. И в который уже раз подумал, сколько же людей может жить в такой маленькой жалкой развалюхе.